Глава 52. 1 мая за рубежом. Вот уже несколько дней, как в воздухе с рассвета до темна стоит непрерывный гул авиационных моторов. Самолеты противника перешли к тактике массированных налетов. Враг стал еще расчетливее и хитрее. Появились вражеские самолеты, говорили, что они принадлежат лучшим ассам фашистской Германии, на бортах которых намалеваны черепа, кости и прочие эмблемы в этом же роде. Фашисты всеми способами старались воздействовать на психику противника. На нас эта ерунда, назвать иначе подобное ухищрение было нельзя, понятно, не производил никакого впечатления, служила лишь поводом для насмешек. Черепа и кости они, видимо, для себя заранее заготовили, посмеивались летчики. Мы делаем по нескольку вылетов в день, напряженная обстановка в воздухе изнуряет, зато радуют успехи каждого боя, мы деремся яростно с неиссякаемой энергией. Попытка немцев перейти в контрнаступление была сорвана при предтесным и четким взаимодействию наземных войск и авиаций. 1 мая перелетаем в Румынию. Река Прут сверху кажется желтовато-бурой дорогой. Мы за рубежом. Садимся на аэродром Севернее Яс. Ясный безоблачный день. Жарко. Вокруг аэродрома сады. Все в цвету. Красиво. Но я многое бы дал, чтобы только взглянуть на заросшие осокой болотца у родной Иводки. Вечером, после напряженного летного дня, собираемся на командном пункте. Заместитель командира по политической части читает нам первомайский приказ Верховного Главнокомандующего. Здесь, за пределами родины, мы, советские воины, испытывали какое-то особенно глубокое и радостное волнение, слушая слова сталинского приказа. Красная Армия вышла к нашим государственным границам с Румынией и Чехословакией, И продолжает теперь громить вражеские войска на территории Румынии. И мы, советские летчики, горды тем, что есть и наша доля в этой очередной победе наших войск.